А я-то знаю, что это никак невозможно. То — То-то и оно, — сказал царь довольный. — У тебя ум куриный, но это ты все-таки сообразил. И за это я тебя, пожалуй, отпущу во свояси Я, правда, запретил полеты всяких железных птиц, но люфганзовскую леталку задержал для тебя специально. И это будет последний полет над нашей империей. Но отпущу я тебя только при одном...